Глава 21. Последним сюрпризом той осени стали внезапно загоревшиеся одновременно в десятках мест подмосковные леса. ядовито желтый прозрачный дымок понемногу дотянулся до столичных окраин и пополз к центру, смешиваясь с предрассветной дымкой и полуденным стогом. Черти что!» — вздохнул Вячеслав Иванович Грязнов, вышагивая по кабинету Сан-Борисыча что являлось для него признаком крайнего волнения. Хуже всего в Орехово-Зуевском районе. Утром отправили туда несколько подразделений, как в позапрошлом июле, а толку-то. Пока не начнутся дожди, все равно ничего сделать не сможем. Александр Борисович вздохнул и ничего не ответил. Вячеслав Иванович покосился на друга, кашлянул, тоже вздохнул и, прекратив наконец мелькать перед глазами Турецкого, уселся напротив него в свое любимое кресло. «Значит, говоришь, Вагина они взяли вместе с этим типом, опозорившим их честные ряды? Что за тип-то?» Турецкий слегка пожал плечами. «Тип как тип. Ничего особенного, если не считать, что он там возглавлял одно из их подразделений. Схема самая банальная. Связь с криминалом, с одной стороны, поборы с бизнесменов, с другой» на чем его подловил и начал шантажировать, то бишь пользоваться его услугами Вагин тайно, покрытая мраком. Думаю, Вагина они так или так скоро выпустят. Основания. Как раз за отсутствием оснований и присутствием лучшего в нашем родном городе адвоката. Доказательства того, что он через тарано пытался заказать Мансурова, а затем и Тамилина, исключительно косвенные. Остается взятка. Точнее, зафиксированная передача крупной суммы денег Вагиным этому Тарану. Кстати, Таран — не кличка, это у него фамилия такая. Но от взятки они оба дружно отпираются. Мол, якобы Руслан Петрович наш просто-напросто был ихнему Григорию Ефимовичу денежек должен. А вот и возвратил должок. Так что, сам видишь, выскользнуть из крепких рук нашего законодательства у господина Вагина все шансы это тебе кириллин картинку обрисовал он самый в качестве компенсации за ни разу неисполненное обещание поделился можно сказать тайнами внутреннего расследования обещание ладно сердито произнес вячеслав иванович они нам можно сказать всю песню с этим вагиным испортили не полезть наши обожаемые коллеги в это дело уж мы то бы точно руслана петровича прищучили на полную катушку Еще прищучим, мрачно пообещал Александр Борисович. И вдруг усмехнулся. Вообще-то слав, их тоже можно понять. Честь мундира и все такое. Хорошо, что хоть это понятие для кого-то еще живо. А Вагин, во-первых, несмотря ни на что, может и не выскользнуть. Во всяком случае, Кириллин собирается все для этого сделать. Во-вторых, даже если выскочит, думаю, притихнет надолго. А про Сибирскую ГЭС и вовсе постарается забыть как можно скорее. Кроме того, на днях начинается налоговая проверка его фирмы. Грязнов не удержался и фыркнул: Ты что, ли постарался? И я тоже. Кстати, что там с Калиной? Ты в курсе? Так я тебе, собственно говоря, как раз и забежал сообщить: что вчера все интересующие нас по разным причинам лица прибыли в столицу. Во, даже в рифму получилось. Володька мой, Яковлев, в данный момент отсыпается дома, по свидетельству супруги каменным сном. Погоди-ка». Вячеслав Иванович пристально уставился на своего друга. «Слушай, Саня, что там еще происходит такое эдакое?» «Что ты имеешь в виду?» Турецкий поправил очки и с повышенным интересом уставился в какие-то бумаги лежавшие на его столе в тот момент, когда приехал Вячеслав Иванович. «Кончай морочить мне голову, а то я тебя не знаю». «И что же такое ты обо мне знаешь?» — заинтересовался Александр Борисович. «Например, то, как ты выглядишь, получив очередной сюрприз». Турецкий улыбнулся и покачал головой. «Собственно говоря, ни о каком сюрпризе и речи быть не может, поскольку я его ожидал». «И чего ж это такого ты ждал и, наконец, дождался?» Александр Борисович снял очки, откинулся на спинку стула и ткнул пальцем в ту самую бумагу, к которой только что проявил столь демонстративное внимание. «Угадай, что это?» «Гадать не стану. Скажу только, что ты раньше меня должен был знать, что твой подозреваемый по делу об убийстве Мансурова, Федор Степанович Слепцов, этапирован в Москву и в данный момент... «Находится в медсанчасти Бутырок. И что ты мне на это скажешь?» «Скажу, Слава, что ты умница. Но об этом я знаю давным-давно. С этого места, пожалуйста, подробнее». Вячеслав Иванович тоже расслабленно откинулся в своем кресле и прищурился. «Поподробнее, так поподробнее», — усмехнулся Турецкий. «Ну, такое понятие, как юрисдикция. Тебе знакомо?» Грязнов автоматически кивнул. Но несмотря на это Александр Борисович счел нужным уточнить. Цитирую тебе по Толковому словарю Ожегова: юрисдикция – это право производить суд, а также право решать правовые вопросы. Что меня всегда умиляло в ваших учебниках, не выдержал Вячеслав Иванович. Так это масло масляное. Ну скажи на милость, что означает это твое право решать правовые вопросы, а? В самую точку. — хохотнул Турецкий. — Я как раз к этому и веду. Не насчет масла масляного. Это, извини, не ко мне, а насчет юрисдикции. Саня, хочешь, продолжу? Вот черт! Он в сердцах стухнул кулаком по ни в чем не повинному подлокотнику. — Валяй! — кивнул Турецкий. Дело полковника Слепцова и его отважного сыночка, скорбящего на свой лад о судьбах российского народа, С того момента, как мы своими мозгами, своими людьми, рисковавшими в итоге не просто здоровьем, а еще и жизнью, его раскрутили и почти завершили, вдруг взяло, да, и вышло ни с того, ни с сего из-под нашей юрисдикции. Я прав?» Александр Борисович Турецкий ответил не сразу. «И да, и нет», — произнес он наконец. «Но вообще-то ты практически прав, Слава, с того момента, как начали всплывать подковерные делишки Союза офицеров-славян с их Россией. И в числе подозреваемых номер один появился Игорь Владимирович Карпухин, еще один страдалец за русский народ и чистоту нации. Речь зашла фактически о государственной безопасности. Внутренней. Как ты понимаешь, не хватало нам помимо террористов еще и собственных подрывников. Статья практически одна и та же. «Словом, в дальнейшем, как я понял, расследованием благополучно расследованного нами дела будет заниматься ФСБ. Совместно с Генпрокуратурой. Словом, хорошо знакомая история про каштаны, извлекаемые из огня чужими руками». Упрямо произнес Грязнов. «Ты не совсем прав, Слава». «Еще как прав», — сверкнул Вячеслав Иванович глазами. «Интересно знать другое. Мы ж постоянно передавали какую-то информацию». «Ваш пресс-центр. И по ящику она проходила. Теперь-то что скажем тому же народу?» «Ну как что?» — Александр Борисович пожал плечами. «Что есть, то и скажем, помимо информации, идущей в данный момент под грифом «СС». «То есть обнародована будет та самая версия, которую со столь завидным упорством повторял вот здесь, в твоем кабинете старший слепцов». Начал расставлять свои собственные точки над «и» Вячеслав Иванович. Мол, господина Мансурова отправили на тот свет из личной неприязни отец и сын такие-то. Тьфу! Зря ты злишься, Славка!» — вздохнул Турецкий. «Ей-богу, зря!» «Конечно, зря!» Вячеслав Иванович снова вскочил и забегал по кабинету. «А что мы скажем своим ребятам? Да тому же Володе Дубинскому, Калине!» «Насколько понимаю, им-то детали некоторые знать тоже не по чину». Зато под пулей этих отморозков лезть. Добро пожаловать. С чего ты взял, что наши ребята всего лишь безмозглые исполнители? Тоже начал заводиться турецкий. Я? Ты, ты. То, что они не станут ни возмущаться, ни лишних вопросов нам задавать и ни про какие каштаны из огня поминать, я уверен. Слава, все они прекрасно знали, на что шли, выбирая свою профессию. И ты это знаешь не хуже меня. На данном этапе дело это для них завершено и не думаю что кого-то сей факт огорчит чего чего а уж работы и у нас и у них к сожалению всегда хватает грязнов махнул рукой и молча брякнулся обратно в кресло александр борисович немного помолчав продолжил кроме того ты и сам не хуже меня знаешь что все происходит вполне закономерно я имею в виду юрисдикцию и в полном соответствии с нашим законодательством Неужели, буркнул Вячеслав Иванович, выплеснувший основную часть своего раздражения. Мне нужно тебе напоминать, что помимо статей закона есть и подзаконные акты, в том числе и предназначенные для внутреннего пользования правоохранительных органов. Ага, а еще лошади кушают овес, а Волга впадает в Черное море, продемонстрировал отличное знание школьной программы Вячеслав Иванович. Вот насчет Волги ты точно заблуждаешься. Неожиданно примирительно улыбнулся турецкий. То есть, с подозрением посмотрел на своего друга Грязнов. Уж если возвращаться к делу Мансурова, то судя по первому покушению, Волга скорее впадает в Гудзон, чем в Черное море. Именно на этом месте их общение и было прервано ожившим селектором. Александр Борисович, голос Наташи был наполнен едва сдерживаемым возбуждением. «Звонят из Штатов. На проводе генеральный прокурор. Ихний». Вячеслав Иванович удивленно поднял брови и, не удержавшись, фыркнул. «Это ты что, Сань, нарочно так подгадал? Вот те крест, ни сном, ни духом», — побожился Турецкий и, наклонившись к селектору, строго произнес: «Во-первых, Наталья, не ихний, а их. Во-вторых, можешь соединять». Включенный на громкую связь телефон Поначалу тренькнул пару раз, потом в кабинет турецкого ворвались шорохи эфира и пока еще далекая и разноязычная речь, обрывки которой то наплывали, то пропадали где-то во вселенной. Ничего, сейчас будет отлично слышно, кивнул Александр Борисович грязнову. Тот улыбнулся, встал со своего места и кивнул на дверь. Ладно, я пошел. Все равно вы сейчас по-английски будете общаться а я даже в школе немецкий учил успокойся саня я тебя понял а насчет этого географического открытия твоего не забудь им поделиться с мистером как его там ну с американским генеральным вот то обжалуется каким еще открытием не понял турецкий уже сосредоточившийся на ожидании разговора поднявший наконец трубку и прижавший ее к уху насчет того насчет того, куда Великая Русская река впадает. Так ему и скажи, мол, наверняка ведь не знаете, поскольку у вас там у всех, начиная с господина Буша, с географией проблемы. А мы тут, скажи, пока расследованиями занимались, точно выяснили, Волга наша впадает не куда-нибудь, а конкретно в ваш гудзон». И, подмикнув на прощание Александру Борисовичу, Вячеслав Иванович Грязнов Вышел из его кабинета, чувствуя себя победителем.